Поздравляют вас бандиты и желают счастья вам. Вы, отец наш знаменитый, на страх гадам и бесам. Под стишком каллиграфически написанный адрес Ольги. Молчановский переулок, 10. Федя узнал его в Вечека. «Я нашел Ольгу, я счастлив». «Спасибо, Федя». «Но почему же отец, да еще знаменитый?» «Знаменитый» потому что прославились в Бобруйске и Ржеве, а отец, он сморкается в шелковый, докупленный, конечно, платок, потом говорит, моргая единственным глазом, а отец, потому что, потому что не погнушались нами. 11 февраля. Она вскрикнула и отступила назад, и не садясь и не предлагая мне сесть, сказала, жорж,